Порой крестьяне собирались с копом и пытались избавить от розык приговорённого односельчанина. Был такой случай. В селе Привольном Самарской губернии в волостном правлении сидел арестованный Генрих Триппель, которого должны были сечь. 19 января 1890 года приехали в волостное правление старшина и сельские власти для производства над арестантом приговора. Этот последний заперся изнутри своей камеры, и когда стали взламывать дверь, он выбил кирпичом окно и крикнул о помощи. Сбежалось до трехсот человек, которые с кольями и поленьями бросились в правление, чтобы помешать экзекуции. Толпа только тогда успокоилась, когда полиция дала обещание, что Трипеля не будут наказывать. Его снова судили и приговорили вместе с тремя другими бунтовщиками к арестантским ротам. Подвергавшиеся к экзекуции крестьяне бежали от позора настром. И наисты на виды за всегдатыми кабаков. Теперь ребетишки засмеют, тяжко людям показаться, стыдно выпить надо. Без водки не стерпеть позора, а там уже и пошло, и пропал человек. Зачастую в деревнях кулаки и мироеды пользовались телесным наказанием как средством, чтобы избавиться от неприятных им односельчан тёмная деревенская сила буквально сживала сосвиту, розг и всякого, кто осмеливался изобличать её плутни. Так в восьмидесятых годах грамотного и развитого столяра Трещалова по проискам кабатчика и волостного старшины приговорили к 14 ударам рог. Исполнение этого постановления отложили на некоторое время, но тут в Велиинске тут земских начальников и расправа над мужиком была произведена. Столера разложили, он оказался противлением и поплатился гораздо строже. Трещалово судили, присяжные приговорили его к арестанским ротам и к лишению всех прав. Нередкость, что мужики предпочитали смерть телесному наказанию. Нам известно немало таких фактов. Вот, например, крестьянин Саратовской губернии, Петровского уезда, села Парзово Алексей Майцев, зажиточный домохозяин. За пьянство и мотовство он был приговорён в 1893 году к телесному наказанию. Майцев подавал жалобу в съезд, но там её не приняли по каким-то формальным опущениям. Тогда он наложил на себя руки. повесился в хливу. В селе Столпове Житомирского уезда Волынской губернии проживала крестьянка Марианна. Последнее время она стала замечать, что её муж, Никифор Сопляк, стал холоден с ней. По совету соседей женщина пожаловалась старосте, и вот однажды этот начальник с сотским и семьёй крестьянами пришёл в дом к Сопляку. и заявил хозяину, что намерен дать ему пятнадцать ударов розок. Сопляк подумал сначала, что староста его просто пугает, но когда приговор начали приводить в исполнение, то он оказал отчаянное сопротивление. Ему дали два удара. С этого дня Сопляк затасковал, как-то собирался повеситься, но ему помешал брат. Через несколько дней он возобновил попытку. Его нашли уже мёртвым на крюке в собственной хате.